Глава шестая. Бессилие свело бы Ксению с ума, но память помешала это сделать. Сергей считал ее память феноменальной. Сама она об этом не задумывалась, но, во-первых, легкость усвоения иностранных языков была тому подтверждением, а в главных его наблюдения всегда оказывались верными. Она думала, что торчащие из-под брезента босые ноги с привязанными к ним дощечками — Будут заполнять ее память вечно, и ни на что кроме них ее уже не хватит. Но когда, не помнишь себя одобрела по берегу до городской черты, в голове у нее словно вспыхнул ослепительный огонь. Этим огнем высветилось лицо возчика, увиденное час назад и показавшееся мрачным и странным. Теперь она поняла, с чем было связано то впечатление. На всю левую половину этого лица... Расползлось родимое пятно, покрытое черными волосками. Трифон так-то с но когда выпьет ни дороги, не разбирает ничего. А не пить нельзя ему. И слова эти прозвучали в ее памяти так же отчетливо, как вырисовалось лицо. Нет, все-таки не память, или не сама по себе память навела необходимую резкость и на лицо, и на слова, и на дверь за которой зияла тьма. Ксения увидела все это перед собою здесь, сейчас, и так ясно, что, кажется, могла бы наяву схватить этого Трифона за длинную руку и остановить его, и сказать... Оставшуюся дорогу до миллионки она уже не брела, а бежала, и Сидор бил ее по спине, словно подгоняя. Если бы дверь, перед которой она остановилась, была заперта, Ксения не отошла бы ни на шаг, чтобы не разминуться с человеком, от которого зависела сейчас не жизнь ее но больше, чем охватывалось жизнью. Однако дверь открылась, как только она ее толкнула, и Ксения вошла в развершуюся за этой дверью тьму. Выщербленные ступеньки привели, казалось, прямо в преисподнюю. Во всяком случае, кругом стоял мрак, а звуки, доносящиеся из этого мрака, вполне могли быть голосами грешников. Они стонали, скулили, хрипели, но не так, как делают это живые люди, а с какой-то потусторонней бессмысленностью. «Где мне Трифона найти?» Обращаясь к этой звучащей тьме, спросила Ксения. Она не узнала своего голоса, но сразу же поняла, что в этом нет ничего сверхъестественного, просто он сел от того, что она бежала, хватая ртом воздух, насыщенный холодными океанскими брызгами. Трихвана. раздалось из тьмы. «А на что тебе, трихван? «Кажется, это спросила женщина, но утверждать с уверенностью было невозможно. Да и не все ли равно?» «Я родня ему», — ответила Ксения. «Сестра двоюродная». «Иди ты. Он же как перст один». «Я не здешняя. Из Тамбова приехала, ищу его». Ксения назвала первый город, который пришел ей на ум. Она уже заметила, что все географические названия, не относящиеся к Дальнему Востоку, воспринимаются здесь как абстракции. Но что будет, если ее попросят назвать фамилию Трифона? К счастью, обитательницу тьмы не интересовали подробности. «По правой стенке держись», — сказала она. «Когда края дойдешь, его комната и будет». Ксении показалось, что путь, по которому ее направили, края не имеет. Правая стенка, за которой она держалась, была холодной и влажной, Слева доносился зловещий гул голосов. Потому как они сменяли друг друга, Ксения поняла, что там находится комната, отделенная одна от другой и от коридора чем-то вроде фанеры. Потом голоса остались позади, потом стихли совсем, а коридор все не заканчивался. К тому моменту, когда она ткнулась лбом в стенку перед собой, вокруг стояла уже просто могильная тишина. Поводив по стенке ладонью, Ксения нащупала дверь, которая, стоило ее толкнуть, открылась. Она думала, что шагнет из тьмы в тьму, но в тесной комнате, куда она вошла, было светло. То есть, конечно, не светло в привычном смысле этого слова, но менее темно, чем в преисподней. Или, может, за время, проведенное во тьме, зрение у нее обострилось. Последний вечерний свет падал из окна, которое было размером с ее платок. В окне этом, расположенном на уровне головы, было даже стекло — Такое грязное, что за ним едва угадывались очертания каких-то движущихся предметов. Приглядевшись, Ксения поняла, что это уличный вид, сапоги и колесо тачки, которую толкает перед собой хозяин сапог. Жилище Трифона было чем-то вроде того, что в Париже называлось «сутереном», полуподвалом. В одной стены лежак, сколоченный из досок и покрытый тюфяком сброшенным на него одеялом, ни подушки, ни постельного белья. У второй стены стол, вернее, не стол, а прибитые к этой стене доски. Рядом две табуретки, на одной громоздится какое-то трепье, вторая пуста. Ксения села на нее. Тускло поблескивала на столе полупустая бутылка, заткнутая скрученным обрывком газеты. Это показалось ей удивительным. Трифон не был похож на человека, способного оставить спиртное на потом. Но тут же она поняла, что он сделал это для того, чтобы сразу с порога влить в себя содержимое бутылки. Она поняла это так ясно, будто сама стала этим человеком, похожим на шекспировского колебана. Когда спирт затуманит мозг, что взбредет ему в голову при виде женщины, сидящей в шаге от его лежака? Ксения стала не по себе от этой мысли, но тут же она рассердилась на себя за нее. «Какая разница?» — подумала она. «Пришел бы поскорее». И перестала думать о чем бы то ни было вовсе. Сказала бы, что потеряла счет времени, но этого, к сожалению, с ней не происходило никогда. Она точно знала, что до той минуты, когда со скрипом открылась дверь и из коридора потянула холодом, прошло три часа и двадцать минут. Ноябрьская тьма снаружи стала к тому времени кромешной, слившись с тьмой в комнате. Но Ксения уже чувствовала себя частью этой тьмы и потому увидела на пороге силуэт ее хозяина. Конечно, Трифон тоже увидел ее но никакого удивления по этому поводу не выказал. Сделал два нетвердых шага и опустился на лежак, привалившись спиной к стене. Минута, которую длилось молчание, показалась Ксении невыносимо тягостной. «Бутылку подай», — наконец раздалось с лежака. «И лампу запали». Она взяла со стола бутылку и подала Трифону. Тот вынул из горлышка скруток газеты и из горлышка же стал пить. По комнате разнесся такой крепкий самогонный дух, что у Ксении защипало в глазах. Она взяла со стола коробок спичек и, сняв стекло, зажгла фитиль керосиновой лампы. Свет, высветивший закинутую назад голову и горло пьющего Трифона, был похож на пламя костра в первобытной пещере. Все время ожидания Ксения мысленно на разные лады повторяла объяснение своего здесь присутствия и прикидывала, как правильно перейти от них к тому, ради чего пришла. Все это забылось мгновенно. «Вывезите моего мужа из лагеря», глядя на его судорожно вздрагивающее горло, сказала она. «Я вам за это дам бриллиант, и вы сможете отсюда бежать». В горле булькнуло. Тишина после этого наступила такая, словно Трифон захлебнулся. Наконец он опустил голову, заросшую так, что напоминала звериную, и посмотрел на нее из-под лобья и искоса. Ей была видна лишь темная отразимого пятна половина его лица. Ксения думала, он скажет, что она врет, и никакого бриллианта у нее нет, или потребует показать этот бриллиант, или... Но он произнес хрипло, словно в удушье. «Откуда знаешь, что бежать хочу?» Не могла же она ответить, что, ожидая его здесь, стала чувствовать то же, что чувствует он. Я сама хотела бы именно этого, сказала Ксения. Трифон молчал. Огонь от лампы плясал в его маленьких узко поставленных глазах, не позволяя понять, что они выражают. Покажи, произнес он наконец. Холодный пот прошиб Ксению так, что она почувствовала, как стало солоно во рту, будто пот выступил даже на губах. Если не покажет, что бриллиант у нее действительно есть, он ей помогать не станет. Если покажет, почти наверняка отнимет его прямо сейчас и в лучшем случае просто оставит ее в живых. Или лучше в таком случае, если не оставит. В память мгновенно пронеслось, как перед отъездом к Сергею сидела с Вероникой за столом в ее минской квартире. Та достала из кармана своей юбки кожаный мешочек, затянутый шелковым шнурком, развязала его, вытряхнула на стол содержимое, и в свете лампы, висящие над столом на медных цепочках, сверкнули на скатерти ледяные искры. И как на возражение Ксении, что невозможно взять это у нее, Вероника сказала, «Вы же не знаете, что вам Бог готовит». Что ей готовит Бог — Ксения не знала и теперь. Но ни теперь, ни тогда не значило ничего ее знание или незнание. Она расстегнула пальто, просунула руку за ворот кофты, вытянула, поддев ногтем, нитку из шва на бюстгальтере, выдавила из этого хитро сделанного домной двойного шва камень и, держа его на ладони, поднесла поближе к лампе. Трифон, словно завороженный, следил за этими действиями, и затем, как на ее ладони рассыпаются от бриллиантовых граней разноцветные огоньки. — Он настоящий, — сказала Ксения. — Смотрите. Крепко взяв камень двумя пальцами, она поднесла его к черному, как гладь ночного озера, оконному стеклу, коснулась в том месте, где оно было освещено лампой, и, надавив, очертила полукруг. Пронзительный звук прорезал тишину. Сенья замерла, не оборачиваясь, сжавшись сильнее, чем сама сжимала камень в кулаке и глядя на букву С, прорисованную на стекле. Трифон молчал, она молчала тоже. Как звать? Наконец раздалось у нее за спиной. Она перевела дыхание и обернулась. Сергей Васильевич Артынов. Он в десятом бараке, ему шесть лет. Глаза у него запоминающиеся, очень светлые, как лед. — Там ни годов не разберешь ни глаз. — Вы сможете его вывести? — И куда ты его денешь? В десятом кто еще не помер, тени сегодня-завтра перемрут. Их с баракой не выпускают потому. Я сапняком переболел, с того мертвяков вожу. А ты его не подымешь и сама заразу подхватишь. «Так сможете?» «Шальная ты!» «Я, честное слово, отдам вам этот камень». Как будто он нуждался в ее честном слове. Одного удара хватило бы, чтобы получить бриллиант немедленно. «А ежели он мертвый уже?» В голосе Трифона прозвучало что-то вроде опаски. Наверное, она производила впечатление безумной. «Я должна...» «Его увидеть!» — ответила Ксения. «Кому ж ты так задолжала?» — усмехнулся Трифон, и, не дождавшись ответа на этот странный вопрос, сказал. «Ладно, чем черт не шутит. Сегодня там был, теперь через день поеду, значит. Камень отдашь и хоть лечи своего, хоть хорони, хоть сама с ним в могилу ложись,